Тяжелая болезнь смерти смерть Ленина 21 января 2024 года обострила внутрипартийную борьбу за лидерство и определение генерального курса политики СССР. В середине декабря 2022 года у Ленина произошел инсульт, который заставил его окончательно отойти от непосредственной политики. ЦК партии принял решение изолировать лидера партии от работы в интересах его здоровья. Но Ленин добился, чтобы ему разрешили диктовать свой дневник. За два с половиной месяца было продиктовано пять статей и несколько писем, известных как «Политическое завещание Ленина». Ленин констатировал, что ставка на европейскую социалистическую революцию, с которой большевики связывали свою победу, не оправдалась. В этих условиях он предлагал использовать всю силу государства для того, чтобы догнать промышленно развитые страны, создав современную тяжелую промышленность. Кроме того, Ленин предложил ряд внутрипартийных мер. Во-первых, отстранить Сталина с поста генерального секретаря ЦК из-за его негативных личных качеств. Грубость, капризность нелояльность, и поставить на этот пост человека, который не будет злоупотреблять необъятной властью. Во-вторых, увеличить состав ЦК партии в несколько раз за счет рабочих от станка, чтобы не допустить раскола партийного штаба отдельными руководителями, вождями, прежде всего Троцким и Сталиным. В-третьих, усилить контроль за деятельностью высшего партийного руководства, в том числе и Генсека, путем объединения партийного и рабочего контроля. После смерти Ленина в руководстве РКПБ началась борьба. Еще осенью 23 года Троцкий выступил с критикой бюрократизма партийного и государственного аппарата, который, по его мнению, гнездился в насаждаемой Сталином системе назначенчества, то есть э, в назначении руководителей сверху. Троцкий предлагал выбирать их снизу. Он также указал на два источника пополнения рядов партии – партийные ячейки на предприятиях и учащаяся молодежь. Троцкого поддержали несколько десятков партийных деятелей. В ходе партийной дискуссии Троцкого обвинили во фракционности, в стремлении к единоличной власти. Когда же осенью 24 -го года Троцкий в статье «Уроки октября» выделил свою особую роль в революции 17 -го года, выдвинув концепцию двух вождей, он и Ленин, его сняли с важных постов председателя Реввоенсовета и нарком Военмора, а его сторонники были отправлены в провинцию на перевоспитание. В начале 24 -го года был объявлен ленинский призыв в партию, в ходе которого в партию вступило более 240 тысяч человек. К 13 съезду РКПБ мая 24 -го года численность партии превысила 735 тысяч человек. На съезде обсуждалось предложение Ленина о смещении Сталина с поста Генсека, оно было отклонено. Не было удовлетворено и заявление Сталина об отставке. После съезда Сталин показал себя выдающимся организатором, сумевшим в короткие сроки сосредоточить и сохранить в своих руках необъятную власть. В конце 24 го начале 25 го года он выдвинул тезис о возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране, СССР. Он утверждал, что в условиях капиталистического окружения в СССР можно построить социализм в основном. Полная же победа социализма станет возможна при поддержке западноевропейского пролетариата, то есть мировой революции. Против сталинского тезиса выступила новая оппозиция во главе с Зиновьевым и Каменевым, расценив его как национал-большевизм, предательство пролетарского интернационализма мировой революции. Одновременно оппозиция осудила НЭП как отступление перед капитализмом в городе и деревне. Главным идеологом, отступлением вправо, она назвала Бухарина. На 14-м партсъде декабря 25 -го года новая оппозиция потерпела поражение. Делегаты поддержали Сталина, а Сталин Бухарина. Зиновьев был снят со всех постов, председатель исполкома Коминтерна руководителя Ленинградской партийной организации председателя Ленсовета выведен из состава политбюро ЦК с 1926 года первым секретарем Ленинградского Губкома стал активный сторонник Сталина Киров в 1926 году Зиновьева и Каменева поддержал романтик мировой революции Троцкий образовался Троцкийско-Зиновьевский блок в блок вошли многие представители старой большевистской гвардии Муралов, Раковский, Смилга, Пятаков, Крупская, Антонов, Овсеенко, Лошевич и другие. Оппозиция выступила против сталинского тезиса, считая, что он придает не только мировую, но и русскую революцию в угоду доморощенным Непманам. Левые оппозиционеры предлагали перестроить НЭП, сделать упор на тяжелую промышленность, усилить налогообложение деревни, удержать этим подступы к мировой революции. Они настаивали на борьбе с бюрократизмом в кадровой политике, назначенчеством и свободе дискуссий. В 27 году, когда заговорили о близости новой войны, оппозиционеров поддержали широкие слои военных и студентов. Свой последний бой они дали в день десятой годовщины октября, организовав в столицах параллельные, противостоящие официальным демонстрации. Лидеров оппозиции обвинили попытке раскола партии стремление стремлении создать подпольную антибольшевистскую партию. Троцкий, Зиновьев, Каменев и другие были исключены из партии. В начале 1928 -го года часть оппозиционеров в главе с Троцким была выслана в Алмату. Через год Троцкого выслали из СССР по обвинению в контрреволюционной деятельности. Зиновьев и Каменев признали свои ошибки и были восстановлены в партии в 1928 году. Ультралевые в 20-х годах потерпели поражение. В 28-29 годах поражение потерпели правые, Бухарин, Рыков, Томский, выступившие против чрезвычайных методов хлебозаготовок чрезвычайшины, эксплуатации деревни, ликвидации кулачества, свертывания НЭПа. Все они лишились руководящих постов в партии, правительстве и профсоюзах Коминтерне. Их обвинили в пособничестве буржуазии и насаждении капитализма в деревне. К своему пятидесятилетию, летию декабрь 29-го года, к Сталин... Пришел единоличным лидером Коммунистической партии и Советского государства 3. Внешняя политика в 20-е годы Основными направлениями внешней политики Советского государства и Коммунистической партии в 20-е годы стало укрепление позиций СССР на международной арене и распространение коммунистического движения в мире Первые договоры, заключенные в 20-21 годах с пограничными странами, положили начало широкому дипломатическому признанию советского государства. В 22-23 годах РСФСР приняла участие в четырех международных конференциях – Генуэзской, Гаагской, Московской, лазанской Одним из источников разногласий между РСФСР и ведущими странами Европы был вопрос о долгах царского и временного правительства. В октябре 21 -го года советское правительство согласилось сделать ряд уступок в интересах мелких держателей русских государственных займов, а также вести переговоры о довоенных долгах при условии предоставления РСФСР кредитов и ее признания ведущими странами. В 22 году правительство России согласилось предоставить иностранным предпринимателям концессии и признать довоенные долги при условии возмещения ущерба причиненного интервенцией. В предместе Гены Рапаллон в 1922 году был заключен советско-германский договор. Он предусматривал немедленное возобновление дипломатических, а также развитие торговых отношений на основе принципа наибольшего благоприятствования. Отойдя от единого фронта западных держав, Германия в 1920-х годах стала союзником СССР на международной арене. Вслед за Германией в середине 20-х годов Советский Союз был признан большинством ведущих стран мира, в том числе инициаторами военной интервенции, кроме США. 1 февраля 24 -го года впервые пришедшие к власти в Великобритании лейбористское правительство заявило о признании СССР. В феврале 24 -го года СССР установил дипломатические отношения с Италией премьер Муссолини. След за этим в 24 году СССР был признан рядом других стран: Норвегии, Швеции, Дании, Австрии, Греции, Мексикой и другими. В октябре 24 -го года правительство левого блока Франции во главе с Эрио установило дипломатические отношения с СССР. 24 год вошел в историю советской внешней политики как год широкого дипломатического признания СССР. В мае 24 -го года были установлены дипломатические и Консульские отношения СССР с Китаем Советское правительство аннулировало все договоры, заключенные царским правительством в ущерб Китаю Китайская восточная железная дорога КВЖД была объявлена совместным коммерческим предприятием И должна была управляться двумя странами на паритетных началах В январе 25 года СССР установил дипломатические и консульские отношения с Японией Японское правительство эвакуировало свои войска с Северного Сахалина, захваченного во время русско-японской войны Советское правительство предоставило Японии концессии на Северном Сахалине. В 24-25 годах СССР установил дипломатические отношения с 12 государствами Европы, Азии, Америки. Внешнеполитическая изоляция СССР была окончательно ликвидирована лишь США, отклоняли все советские предложения о нормализации отношений. В 20-е годы активизировалась деятельность советских коммунистов на международной арене она осуществлялась через сеть международных коммунистических, рабочих и крестьянских организаций все они в той или иной степени зависели от коммунистического интернационала который на своем третьем конгрессе Москва и июль 21 -го года выдвинул задачу скорейшего образования коммунистических партий завоевания ими масс создание массовых революционных организаций в их число входили коммунистический интернационал молодежи КИМ 19 год профсоюзный интернационал профинтерн 21 год Крестьянский интернационал Крестинтерн, 21 год, Международная рабочая помощь Межрабпон, 21 год, Международная организация помощи борцам революции МОПР, 22 год. Во многом благодаря этим организациям СССР добился широкого международного признания в 20-е годы.